любовь. После всего сказанного может сложиться впечатление, что для любви у американцев осталось мало места. А вот и нет. Как это ни парадоксально, но больше, чем любой другой народ американцы верят в любовь, делают из нее культ, пишет Макс Лернер. Ученый как будто удивляется этому феномену. Ведь на этот цветок романтическую любовь, Велось, да и сейчас ведется, наступление с разных сторон. Сначала расцвету свободных и сильных чувств мешала церковь с ее религиозными канонами. Потом на романтизм в любом его виде стала наступать технизация, вовлеченность человека в мир механизмов, власть машин. И все-таки... Макс Лернер пишет далее. Незавещанному пуританской традиции чувству греховности... ни технизации американской жизни, двум величайшим врагам романтической любви не удалось разрушить этот идеал. Наследие пуританизма, стыд, тайна, наслаждение украдкой, страхи перед суровым общественным наказанием отозвалось усилением романтического культа. Технизация же в этот машинный век лишь усилила старую романтическую традицию. А как же... трезвость и расчет по поводу секса. Складывается впечатление, что в американской ментальности секс и любовь – это два разных понятия. Они далеко не всегда совмещаются. Собственно, так происходит в реальной жизни во многих странах. Но в США это уж очень широко распространенная практика. Секс отдельно, любовь отдельно. А первом можно и нужно говорить прямо, откровенно, без обиняков. Любовь же… Ее еще иногда называют романтической любовь. Это несчитовейная, тайной и возвышенная. В разговорах супругов между собой, родителей с детьми слово любовь повторяется часто. Во многих домах я слышала на самом будничном уровне: "Любовь моя, какие у нас планы на сегодняшний день". На футбольном матче женщина, по-видимому, мать, в же, кричит своему сыну на поле «Бей, бей, Бобби, я люблю тебя!» На Международном симпозиуме физиков в Вашингтоне в отеле Мариот выступал молодой ученый. Выступление было неудачным. Один за другим на сцену поднимались коллеги и довольно резко критиковали его доклад. Он рассеянно посмотрел на ряды зрителей, встретился глазами с женой, тоже физиком, И та вдруг сказала громко на весь зал «Держись, Фредди, я люблю тебя!» Я наслушалась здесь романтических историй, похожих на рождественские сказки и умилявших меня своей бесхитростной сентиментальностью. Вот одна из них. Дочь моих друзей Чака и Розалинды Королик, Мариса, молодой дизайнер, отправилась в свою первую заграничную командировку в Италию. Там она встретила Рона — художника и искусствоведа из Нью-Йорка. Обоих я знаю лично. Она изящная голубоглазая блондинка, он пылкий брюнет, живой, остроумный. Сам Бог велел им влюбиться, что они при первом же знакомстве и не применулись делать. Но прошел месяц бурной любви в сказочной Италии, оба разъехались по домам, она в Чикаго, он в Нью-Йорк. Еще год они посылали друг другу пламенные письма, Часами висели на телефоне, в обеих семьях стали поговаривать о браке. Но где жить? С родителями не принято. Устойчивая работа с приличным заработком пока только у Марисы. Рон, художник, мечется в поисках временных заработков. Решили так. Он переезжает в Чикаго, пробует найти постоянное место. Она остается пока жить с родителями. Роман, все такой же нежный и страстный, продолжается. И, как и положено, от невозможности немедленно его узаконить становится еще горячее. Проходит два года. Арон находит временную работу. Мариса снимает жилье в пригороде Чикаго. Он уже готов переехать к ней. Но в это время в очередной раз оказывается безработным. Как мог я, мужчина, без средств к существованию, жениться на девушке и жить в ее доме за ее счет? Рассказывал он мне позже. Он в отчаянии готов вернуться в Нью-Йорк. Но как же любовь? Он не может расстаться с Марисой. А Мариса не может уехать в Нью-Йорк. На работе ее ценят, неплохо платят. Что будет в чужом городе? Наконец Рон находит себе место. не художника, не искусствоведа. Бармена в престижном ресторане в центре Чикаго. Можно уже жениться? Нет. У Рона опять не все, слава богу. Он натура художественная, творческая. Атмосфера ресторана его, естественно, угнетает. Он впадает в депрессию. Какой уж тут брак. Семь лет продолжалась эта любовная канитель. Оборвалась она внезапно. Во время своего визита к родителям в Нью-Йорк Рон получил предложение стать компаньоном отца, владельцем небольшого магазина, там и остался. Разрыв был болезненным. Сердечные раны не зажили у обоих. По-моему, до сих пор. В многочисленных опросах, которые американские социологи проводят среди супружеских пар, на вопрос «Что для вас самое главное в семейной жизни?» из разнообразного набора материальный достаток, дети, укрытие от житейских бурь, любовь, общность духовных интересов на первое место неизменно выходит любовь. Таким образом, Ценность романтической любви, так решительно заявленная Максом Лернером, глубоким знатоком американской культуры, получает свое социологическое подтверждение. На этом, однако, разговор о любви еще не окончен. Изучая дальше труд Лернера «Развитие цивилизации в Америке, я наткнулась на странный тезис. Американские родители, особенно матери, не имеющие полноценной эмоциональной жизни, страдают от дефицита эмоций. Как же так? А где же, как поется в одной американской песенке «Любовь кругом — любовь»? Как можно говорить о дефиците чего-то, когда его, этого чего-то, всюду в избытке? И вот тут возникает новая тема. Так сказать, само качество любви. ее эмоциональная наполненность. Чтобы не показаться автором, умствующим попусту, сошлюсь на утверждение того же Макса Лернера. Он определяет особенности эмоциональной жизни американцев так. Американский образ жизни при всей своей внешней энергичности, в общем, эмоционально невыразителен. Эмоциональное богатство романских народов, к примеру, представляется здесь взрывоопасной несдержанностью. Но теперь еще одна любовная история, которая, как мне кажется, прекрасно иллюстрирует сказанное. Я уже писала, что моя подруга Бриджит Макдана весело и дружно прожила со своим мужем Грегом 10 лет. У них было много общего. Оба люди искусства, она театральный менеджер, он композитор. Оба любили проводить время в театрах, на музыкальных концертах, в клубах. У них было множество друзей, восхищавшихся их образом жизни. Несколько раз оба были в России. У Грега здесь шел его мюзикл, который он писал специально для Томского театра оперетты. Оба от этих поездок были без ума. Радушие русских, интереснейшие разговоры за столом, водка, которая, как оказалось, так чудесно расслабляет, развязывает язык. По возвращении домой только и разговоров было, что о прекрасной далекой стране.